Глава 25. Дискуссия в гостиной затянулась до обеда. Сначала разговоры были негромкими, почти приватными. Потом застучали бокалы с гинтвейном, а часика через два яре удалось подслушать, как гости травят байки, вспоминая боевую молодость. За это время девушки успели накормить щенков, сделать им массаж специальными щётками, протереть крылышки маслом, почистить глазки и ушки, поиграть с мячиком, покормить, прогулять и снова покормить. Обе беседа в гостиной всё шла и к ней присоединились новые участники. Наконец, утомившись ждать, близнеашки решили устроить питомцам длительную прогулку, но от уж их позвали вниз. "Дети", слово взял отец. "Мы обсудили ситуацию и приняли решение". Повисла пауза. Гости чего-то ждали. Родители усмехались, близнеашки молча внимали. Фокус был старый. Прадед Аградан обожал тренировать терпение внучек. Если его перебивали, он моментально замолкал на сутки. Так что близняшки занялись изучением паркета под ногами, а когда смешки переросли в откровенный хохот, уставились на отца и почти шепотом пролепетали. «Слушаем, папенька». Смех грохнул с новой силой. «Ну, Алистер, уел!» Утерла слезы Лера Дайрис и обратилась уже к девушкам напрямую. Нам действительно нужна ваша помощь. Из-за неё мы готовы предоставить всей вашей группе статус стажёров, только при двух условиях, строго сказала следователь. Сестрички перенесли внимание на неё и при последних словах умильно хлопнули ресничками. Ладно, ладно, верю, отмахнулась Магиса. Итак, учёбу не бросать это раз. И второе никакой самодеятельности, всё только по приказу. Есть мем, хором грянули близнеашки. Всё, идите отсюда. Жду вас в отделении послезавтра, сказала Лера и подняла свой бокал. Давайте, мои хорошие, за молодую поросль. Остаток дня девушки провели в гостинице, занимаясь щенками. Магические звери отлично ели, крепко спали и тянули из хозяек магическую энергию, подрастая прямо на глазах. Здесь написано регулировать поток, чтобы животное развивалось гармонично. В домашних условиях за это отвечают ошейники. Передвиньте бегунок на середину линии и следите, чтобы он не сдвигался. Сая читала пособие по воспитанию симарглов, и яри готовила для питомцев еду, смешивая в мисках мелкорубленное мясо с сырыми яйцами и зеленью. Ошейники настроены, отмахнулась Фея. Дедушка всё сам проверил. Чувствуешь ведь? Всё равно нужно знать, что тут к чему, улыбнулась Сая. И потом, тут есть рекомендации по смене настроек. «Как думаешь?» Ияль отложила лопаточку и поставила на пол две полные миски. «Нам действительно дадут задание, или это просто шуточки от друзей отца?» «И я!» — Сая закатила глаза. «Ты же сама делала анализ данных. У них никого нет в академии, подходящего по возрасту и полу. Все отличные детки давно на виду и не собираются уйти в патруль простыми стажерами. Ты же помнишь Крэбли?» Фея фыркнула. Ещё бы. Ха его самом мнение. Сёстры переглянулись и засмеялись. Был в магической школе парень, сын местного воротилы, огромный, пухлый, как изюмный кекс и такой же противный. Он считал, что достоин всего самого лучшего и потому подкатывал к близнеашкам Аградан с одинаковым предложением: стать его девушкой. А когда ему вполне вежливо отказали, начал всем рассказывать, что это он бросил тощих магичек, потому что любит девочек поаппетитнее. Ему не особо верили, но парень продолжал болтать и уверять, что он не будет бегать по улицам в поисках заказов. С его силой и связями он сразу получит достойное место. Лари, конечно, хихикали в кулачок, но Кребле действительно после школы получил тёплое местечко. Он стал наполнять магические кристаллические обогреватели в магазинах и конторах своего отца. Немного успокоившись, сёстры заказали ужин в номер и провели время за чтением и рукоделием. Сай неплохо плела темные и ловчие сети, а Яри расшивала бисером подушечки для амулетных булавок. Дело деликатное, требующее сосредоточенности и умения. Родители в этот день близняшки не дождались. Выгулили щенков и легли спать. А утром? Утром Лэр и Лэра Аградан потащили дочерей по гостям. Точнее, ах, благородные магии представили наследниц магическому сообществу. Особняки и хижины, площади и тесные коридоры. Лэр Аградан активно пользовался порталами, сокращая путь. Девушки знакомились, улыбались, выслушивали комментарии отца и матери, пили чай или морс, вежливо прощались и через минуту приходили в себя на новом крыльце. Бодрые старики и юные прелестницы. Старые ведьмы в бородавках и юноши с ангельским взором и темной аурой. Знакомые родители поражали разнообразием и талантами. Уличный фокусник и лекарка столичного госпиталя. Художник и старая торговка цветами. Бравый генерал с пышными усами и хрупкая, как цветок балерина. К вечеру близняшки не чуяли ни рук, ни ног. Мышца лица сводила от улыбок, ноги от книг сенов, руки от бесконечных изящных жестов. В желудке булькали литры чая, а в мозгах сущие акаши из обрывков новостей, воспоминаний и предсказаний. «О, девочки, что-то вы устало выглядите!» Великолепная несравненная, как всегда, Эвелин Аградан припудрила носик, глядя на себя в зеркало в гостиничном холле. Что ж, погуляйте со своими питомцами и отдыхайте. Завтра вас ждёт Лэра Дарис, а мы с папой сейчас в театре, а потом, может быть, ещё на парочку приёмов заглянем. Сестры уставились на мать в священном трепете и, еле волоча ноги, отправились наверх за щенками. «Я бы лучше полосу препятствий в Академии три раза прошла», — поюжилась Сая. «Я даже на лабиринт согласна», — присоединилась к ней Яре. Как мама с папой это выдерживают? Да еще смеются и веселятся. С тяжелым вздохом девушки зашли в номер и были чуть не сбиты с ног восторженным писком и запахом. Щенки были оставлены в специальном переносном вольере, но ждать хозяек целый день им было скучно. Поэтому, слопав за раз все, что было в мисках, они вымочили подсветку. отстелку и выяснили, что клетку можно двигать. А дальше всё было делом техники: покрывала, подушки, угол ковра всежким вздохом сёстры сняли нарядные платья, закатили рукава привычных брючных костюмов и принялись за уборку.